Глава 17 На этот раз выход дался ей тяжелее. Она чувствовала, как в оставленном позади теле подпрыгнуло давление, а потом резко опустилась. Из носа вытекла струйка крови и закапала свитер. Лиза сдержала желание вернуться и привести себя в порядок, не в силах оторвать взгляда от преображения милы. Ведьма обрастала зеркальными осколками, как чешуёй. Словно кто-то невидимый облекал ее в странный стеклянный костюм без швов и застежек. Идем! Голос Милы звучал гулко, как будто из-под воды. Лиза послушно двинулась за ней. Соединенные пульсирующими сосудами стволы встретили девушек напряженным гулом. В каждом зеркале, покрывающем тело Милы, отражалось свечение, исходящее от тополей. «Лес питается от общинок, как от генератора», — произнесла Лиза. «Поэтому эти деревья такие странные. Вопрос, на каком топливе этот генератор работает? Неужели на чужих жизнях? Как бы там ни было, скоро подача топлива прекратится» хмыкнула мило «А что станет с лесом?» Лиза поочерёдно касалась ладонью то одного шершавого ствола, то другого, чувствуя пульсирующее в унисон сердцебиение в каждом. «Это же уникальный симбиоз, огромный, единый организм. Он нарушает равновесие, а значит, ему тут не место, вот и все. Я даже не представляла, что такое возможно. «Этим и крутковин, дракончик. Получаешь возможность увидеть всякое». А еще пощупать, попробовать и, при необходимости, убить. Они почти дошли до места, где стояла община, как Лиза вдруг остановилась. Тополь справа от нее не светился, а сосуды, тянущиеся к нему, съежились и обвисли. Девушка приложила ладонь к стволу и не почувствовала сердцебиения. Подожди, — попросила она Милу. Внезапно пришедшая в голову мысль захватила ее. Повернувшись к другому, пульсирующему дереву, она прислонилась к нему лбом, и заставила себя смотреть вглубь, сквозь шершавую кору. Так и есть. Внутри дерева был человек. Женщина, похожая, как две капли воды, на ту, что встречала людей у ворот общины. Ее глаза были закрыты, а грудь медленно поднималась и опускалась, как во сне. Лиза увидела тонкие сосуды провода, входящие в ее тело через рот и нос. Еще один, закручиваясь вокруг бедра, скрывался между ног. По сосудам текла жидкость, и наполняя тело. Лиза отпрянула от дерева, приложила ладонь к соседнему, и там спала беловолосая девушка, чуть младше предыдущей, но похожая на нее настолько, что сомнений не оставалось. Они близкие родственницы. «Ты, ты — Ты это видишь? Окликнула Лиза свою спутницу и мило подошла ближе. Внутри люди. А там мило кивнула на погаший тополь, и блик, отразившись от ее зеркальной щеки, пробежал по темному стволу. Лиза вернулась к первому дереву, привлекшему ее внимание. Внутри него тоже был человек но на этот раз мертвый. Парень, лет шестнадцать, пробормотала Мила, прикладывая руку к тополю. Серкальные осколки на ее ладони отцарапали древесную кору. — Он другой, — подтвердила Лиза. — Не такой, как остальные, поэтому дерево умерло. Как будто они не совпали, оно и его тело. — Как они туда попали? — Мила осмотрела ствол с разных сторон. — Не вижу ни разрезов, ни швов. Лиза только покачала головой. — Даже меня от этого места жуть берет! Мила отошла от дерева. — Чем скорее мы прикончим ту тварь, тем быстрее тут будет самый обычный лес. — Как же они, эти женщины? Их же тут несколько десятков. — Одно я знаю точно. Люди не должны находиться внутри деревьев. Значит, мы в любом случае им поможем, даже если они не выживут. Девушки двинулись дальше в тревожном молчании. В ворот общины гурьбой толпились люди, рыдала женщина. Римма пыталась ее успокоить. — Похоже, мы опоздали, — сказала Мила разочарованно. Но в этот момент одна из створок медленно открылась. Ольга вывела наружу кого-то завернутого в одеяло, и Лиза не сразу поняла, что это та самая девочка, которая лежала на носилках. Ее было не узнать. Если бы не отсутствие волос и болезненная худоба, Лиза решила бы, что это совсем другой ребенок. На щеках девочки играл румянец, глаза блестели, а сама она с радостным криком бросилась к матери. Лиза только успела заметить три круглых ранки на ее затылке, достаточно крупных, чтобы не походить на укусы насекомого. Идем, Мила подтолкнула ее к воротам, и они обе скользнули на территорию общины. Надо найти монстра. Но девочка жива, возразила Лиса. Разве ты не видела? И, судя по всему, здорова. Откуда ты знаешь? Может, это вовсе не та же самая девочка, а какой-нибудь перевесный подменыш? Мила присела, как хищник, готовый к прыжку, высматривая жертву. Может. Вита в доме. Лиза шагнула на крыльцо и осторожно приоткрыла дверь. Внутри горели свечи, расставленные на полу под и мебели. Вита была там, лежала на кровати, уже чистая и одетая. Она спала и улыбалась во сне. Лиза замерла над ней, не замечая никаких следов недавнего превращения. «Я думаю, сначала нужно разобраться, что именно она...» — начала девушка, но мило оттолкнула ее от кровати, схватив спящую девочку за горло, усыпанной зеркалами рукой. Вита открыла глаза. Улыбка сошла с ее лица, на котором сначала отобразился испуг, а потом, стоило ей увидеть Милу, появилось совсем иное выражение. Вита облизнулась, как будто увидела пирожное. Потом моргнула и загнулась всем телом, выпуская из него острые ветки, похожие на шипы. Брызнувшая из-под облезающей кусками кожи кровь, жидкая, зеленоватая, потекла по простыням и стене, запятнала осколки зеркала на Миленом теле. Мила рыкнула. Из каждого кусочка ее брони вспыхнул яркий свет. По древесному чудовищу, казалось, он был нипочём. Удлиняющиеся с каждой секунды руки ветви потянулись к Миленому затылку, царапая зеркала, будто собираясь их оторвать. «Что-то не так. Мила, остановись!» — вскрикнула Лиза. Но два монстра уже сцепились на полу, опрокидывая свечи. Пламя перекинулось на плетённые дорожке, и Лиза попыталась затоптать его а потом снова обернулась на дерущихся. Вита не боялась Милу, как другие сущности. Напротив, она, как ребенок за конфетой, настырно тянулась к ее затылку, игнорируя все попытки зеркальной ведьмы усмирить ее. Сломанные ветки вырастали вновь, содранная кора и обнаженные мышцы будто не причиняли боли. С жадным выражением в глазах Вита продолжала царапать ведьми шею и плечи, пока зеркальные осколки не треснули. Мила отпустила противника и замерла в удивлении, словно не веря происходящему. Броня осыпалась с ее тела, открывая уязвимую кожу. Девушка упала на пол лицом вниз. Вита проткнула ей затылок тремя толстыми сучьями, которые моментально набухли, напитываясь жидкостью, и удовлетворенно закатила глаза. С криком отчаяния Лиза выпустила крылья со спиной. Сметая все на своем пути, они опрокидывали мебель и роняли свечи. Как и в первый раз, она попыталась поднять Милу, чтобы унести отсюда. Но Вита держала её крепко, и только вспыхнувшие пламенем от свечей стены заставили ее отпустить жертву и попятиться. Воспользовавшись моментом, Лиза подхватила обмякшее тело Милы и ринулась вверх, ударившись о высокий потолок, как обезумевшая птица. Она металась до тех пор, пока объятая пламенем стена не поддалась и не рухнула под натиском огня и огромных крыльев, а потом, взмыло в небо, ломая ветки в кронах тополей, и вернулась в тело. Каждая мышца ныла. Перед глазами плыли лиловые пятна, стучала в ушах, шла носом кровь. Почему Агата не сказала, что часто выходить в астрал так больно? Промелькнула у нее в голове, но уже через секунду Лиза забыла об этом, увидев Милу. Девушка была без сознания и едва дышала. Лицо осунулось, кожа побледнела, голова безвольно откинулась назад. Лиза похлопала её по щекам, надеясь привести в чувство, и, перекладывая ее голову себе на колени, нащупала липкую влагу на затылке. — Что это было? — Мила чуть приоткрыла глаза. Из угла ее губ медленно вытекла тонкая струйка крови. — Я не поняла, что случилось, почему оно... — Тихо, лишь. Лиза спохватилась, достала из заднего кармана телефон. — Нужно вызвать скорую и связаться с Агатой. — Я так странно себя чувствую, — прошептала Мила как будто зеркального человека больше нет. А ну что, съела моего фамильяра? Я не знаю. Лиза набрала номер службы спасения и торопливо заговорила в трубку. Алло, здесь человек ранен, ей срочно нужно в больницу. Станция Залесье, мы постараемся дойти до путей. Пожалуйста, поторопитесь. Нет, я не могу сказать, что случилось, я не знаю. Слушайте, мы... Мила с усилием приподняла руку, попыталась отвести телефон в сторону от Лизиного лица. «Не надо», — сказала она, закрывая глаза. «Алло?» — Лиза вслушивалась, пытаясь разобрать, что говорит оператор. Но на том конце провода раздался треск, а потом — сигнал отсутствия сети. Мила у нее на коленях обмякла и перестала дышать. Лиза всхлипнула, замотала головой, не веря происходящему. «Того просто не может быть! Мила не может умереть!» Дверь сарая со скрипом открылась, за ней стояли Рима и Ольга. Лиза уронила телефон и пришала к себе Милу, словно пытаясь защитить. Не подходите, глухо сказала она, не приближайтесь. Нам жаль, что так получилось, произнесла Ольга, глядя на тело милы. Никто не должен был покипнуть. Она еще жива, огрызнулась Лиза. А ваш монстр поплатится за все. Рима покачала головой. Мне очень жаль, сказала она. Я пыталась вас защитить, но община гораздо важнее твоей подружки. Лиза снова всхлипнула. Страха отчаяния уступили место гневу, и слезы потекли по щекам. Она опустила на землю неподвижное тело милое, встала и угрожающе двинулась на стоящих и дверном проеме женщин. Прошу, Ольга выставила вперед ладонь и отступила назад. Моя дочь не монстр. Если ты станешь ей угрожать, нам придется тебя убить, понимаешь? Мама, не надо! К сараю приблизилась Вита. Она хромала, на скуле расплылся кровоподтек, а одежда была выпучкана сажей. Наскоро заплетенные волосы выбивались из тугой косы. Вита, уходи. Это ведьма опасно для тебя. Ольга попыталась сослонить ее собой, но девочка решительно оттолкнула мать. Пожалуйста, сказала она Лизе. — дай мне шанс все объяснить. А если после этого ты решишь, что я заслуживаю смерти, попробуй меня убить.